Глава 22. Степан Аркадьевич с тем же несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексей Александрович. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьевич говорил с его женою. «Я...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 «Мне хотелось, мне нужно по... да, нужно поговорить», сказал Степан Аркадьевич, с удивлением чувствуя непривычную робость. Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркач не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьевич сделал над собой усилие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 «Во всяком положении есть выход», — сказал, вставая и оживляя, Степан Аркадьевич. «Было время, когда ты хотел разорвать. Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастья...» «Счастье можно понимать различно. Но положим, что я на все согласен. Я ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения?»